выходящим на главную площадь. Как только они устроились, Беронис, следуя указаниям Северенса, отправилась на поиски гуру. Она вышла на шоссе, пересекавшее Нагпур с севера на юг, и, дойдя до ветхого строения, походившего на заброшенную мельницу, круто повернула направо. Пройдя с полмили по заброшенному хлопковому полю, она вышла к роще черного дерева и огромных тиков, Деревья росли здесь так густо, что жаркие лучи южного солнца не проникали сквозь их листву. Вспомнив подробное объяснение Саверанса, Дара поняла, что здесь-то и находится жилище гуру. Она остановилась в нерешительности и, оглядевшись, увидела узкую, едва заметную тропинку, которая извиваясь, вела куда-то вглубь рощи. Тропинка привела Бернис к квадратному деревянному дому. Большой, но полуразрушенный дом этот, как она узнала впоследствии когда-то, занимало правительственное учреждение, надзиравшее за лесами, частью которых и была эта роща. В стенах зияли провалы, которых никто никогда не заделывал. Сквозь них видны были комнаты, весь дом разрушался изнутри и снаружи. Как узнала потом Беронис, это покинутое здание отдали гуру Барадандаджа чтобы он мог учить других искусству созерцания и показывать, как с помощью учения йоги человек может подчинить своей воле физические силы всю внутреннюю энергию своего тела. Тишина и полумрак царили под сенью высоких ветвистых деревьев, меж которых с тайной робостью ушла Беренис. Казалось, деревья говорили об одиночестве и покое, том душевном покое, которого она так жаждала, и не могла найти в оставленном ею мире таком для нее чуждом и неприемлемым. Когда Бернис подошла к одному из строений во дворе, навстречу ей вышла смуглая немолодая индуска и знаком пригласила ее пройти подарку во дворик, в глубине которого виднелось еще одно строение. «Иди сюда», — сказала она, — «учитель ждет тебя». Беронис прошла за этой женщиной через провал в полуразрушенной стене и, обойдя разбитые глиняные горшки и чаши, которые валялись подле колод, служивших, очевидно, скамьями, остановилась перед широкой массивной дверью. Индуска распахнула дверь, и Беронис, сняв туфли, приступила порог. Высокий, смуглый человек с узким длинным лицом сидел в обычной позе йогов, скрестив ноги, на большом куске белой ткани, разосланном посреди комнаты. Руки его были сложены, словно он молился. Он не пошевельнулся и не сказал ни слова, только внимательно посмотрел на Бэрони с черными, проницательными, и испытующими глазами. Потом заговорил. «Где же ты была?» — спросил он. «Вот уже четыре месяца, как умер твой муж», «Я давно жду тебя». Пораженная его вопросом и всем его видом, Бернис невольно попятилась. «Не бойся», — сказал гуру. «Брахманизм, получающий тем истинам, которые ты хочешь познать, не признает страха». «Подойди сюда, дочь моя, и садись». Длинной тонкой рукою он указал Бернис ее место, угол того же разосланного на полу полотна. Когда она села, он снова заговорил. «Ты проделала долгий путь в поисках того, что даст тебе покой. Ты ищешь самадди, единение с Богом. Правду ли я сказал?» «Да, учитель», — ответила Бернис, изумленная и испуганная. «Это правда. И ты считаешь, что много страдало от зол этого мира, — продолжал гуру, — и теперь ты готова изменить свою жизнь?» «Да, да, учитель, да, я готова изменить свою жизнь. Сейчас мне кажется, что это я причинила миру зло, а не он мне. И ты готова искупить свою вину, если это возможно?» «Да, о да, — еле слышно сказала она». «Но готова ли ты посвятить этому несколько лет? Или в тебе говорит только минутное желание? Я готова отдать годы, лишь бы искупить свою вину. Я хочу знать, как это сделать, я должна этому научиться».